Вы про Париж хотели? Да на розги съехали. Где ж тут Париж? Федор Достоевский. Зимние заметки о летних впечатлениях. Глава первая. Наш пивной бар называется рыга хотя на самом деле он никак не называется, а просто на железной стене возле двери можно разобрать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 спившийся балерун из Большого театра. Интересно, что даже в совершенно пополамском состоянии он все равно ходил по балетному, вывернув мыски. За дармовую кружку пива балерун охотно крутил фуэте и кричал при этом дурным голосом «Риголетто!». Почему «риголетто», а не, допустим, «корсар» или «щелкунчик», никто не знал. Пивную начали называть Ригалетта, потом Рыгалетта, что, в общем-то, более соответствовало суровой общепитовской действительности. Сам Балерун вскоре весной умер прямо на пороге нашей забегаловки, не дожив пяти минут до открытия, до десяти ноль-ноль, до реанимационной кружки пива. А название намертво пристало к нашему железному павильону, и, вспоминая того несчастного фуэтешника, и видя, как все вокруг переименовывается вспять, я думаю о том, что не каждому удастся оставить после себя такой прочный след в жизни. Заглянуть после напряженного рабочего дня в Рыгалета стало доброй и прочной традицией нашего ВЦ, конечно, в основном его мужской части.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 Но тогда в середине 70-х эта табличка появлялась не так часто, как нынче. И в рыгалето мы нет не отмечали, а именно обмывали пивом все маломальские заметные события нашей жизни: нерождение рождения, именины, повышение по службе, свадьбы, отпуска, прибавления в семействах, увольнения, разводы, торжественные проводы на пенсию и в лучший мир. В особенно торжественных случаях в пиво добавлялось немного водки, и от ярша мир становился звеняще легким и восхитительно простым. Правда, ненадолго. Здесь в Рыгалета мы обмыли и мою негаданную свадьбу.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 ковский беззастенчиво пользуясь принадлежащими мне каламбурами хохмами и примочками пытался охмурять даже аспиранток не говоря уж об однокурсницах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 Я думаю. Мои размышления похожи на слоеный пирог, мысли существуют в некоем последовательно слипшемся единстве. Но вот, например, только несколько сегодняшних слоев. Как усыпить бдительность доглядчивой супруги моей Веры Геннадьны и так непринужденно отдать ей квартальную премию, чтобы она не заподозрила меня в сокрытии четвертака, необходимого мне для регулярных медитаций в регалетто? Как уговорить дочку Вику продолжать посещение музыкальной школы, если она ненавидит ее примерно так же, как я некогда ненавидел хор мальчиков, куда меня воткнули родители, переболевшие в свое время страшным, с галлюцинациями и маниями, недугом под названием Робертина Лоретти?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 Именно в этом смысл воздаяния. Как объяснить супруге моей опасливой Вере Геннадье, что нежелание иметь второго ребенка еще не повод для того, чтобы превращать брачное ложе в лабораторию противозачаточных исследований?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 Еще мне нравится вслушиваться в шум переполненного зала, выхватывать обрывки разговоров, а если попадется интересный, постараться вычленить его из душного гула, словно русскую речь из шипения, писка, скрипа и бусурманской скороговорки радиоприемника. В Рыгалета можно услышать что угодно от сквернословного рассказа о производственном конфликте с гнидой бригадиров.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 молочного пакета». «Ну и грязища!» — кротко возмущается пожилой мужичок, с виду командировочный, в одной руке он держит мыльно-пузырящуюся кружку, в другой — чемоданчик, похожий на те, что бывают у электромонтеров. «Ну и грязища!» «Не в Париже!» — беззлобно отвечает ему человек с фиолетовым лицом.